Глава седьмая. Рами – одно из тех заведений, в котором гармонично соединяются современный дизайн и классика, роскошь и комфорт. Великолепные хрустальные люстры, удобные диваны и деревянная отделка создают уютную атмосферу. Можно вполне уместно чувствовать себя как в элегантном вечернем платье, так и в деловой одежде или даже в свободном стиле. А еще здесь просторно, что лично для меня является моментом комфорта. Мне не нравятся заставленные залы, в которых не пройти между столиками. И да, конечно же, подстать. Мы тут праздновали нашу с Гордеем свадьбу, юбилеи, приходили на пятилетнюю годовщину. Рами всегда вызывал положительные эмоции. А сейчас я останавливаюсь на минуту, выйдя из такси, замирая перед входом. Впервые сюда одна приезжаю. Вхожу внутрь и отдаю пальто гардеробщику, останавливаюсь у зеркала на минуту, глядя на себя. Поправляю и так идеально лежащую новую прическу. Мне нравится, как я выгляжу. Черное атласное платье облегает силуэт, четко следуя за линиями моего тела до середины голени. Тонкие бретели и свободный лиф открывают плечи, но скрывают декольте. Я надела минимум украшений, только браслет и серьги, ну и шпильки. Обожаю шпильки, хотя так редко их надевала, некуда было. Уверенно вхожу в зал и вижу, что вся компания уже собралась. За длинным столиком на диванах расположились Даша с Георгием, ее сестра с мужем, наши общие знакомые Роман, Наталья Сергей, и Рита, к сожалению, тоже здесь, как и Гордей, он один если, конечно, его пасень отошла куда-нибудь в уборную. Хотя, если судить по свободным местам у стола, то, скорее всего, он все же пришел один. — Иришка, привет! Даша тут же поднимается мне навстречу. Я так ждала, уже все в сборе. — Всем добрый вечер! Здороваюсь с присутствующими и целую в щеку Дашу. Выглядит подруга прекрасно. Немного поправилась, но ей идет... И, главное, глаза светятся. У них с Георгием уже который год страсть не утихает, и они это совершенно не скрывают. Ни в соцсетях, ни в жизни. — Ира, ты выглядишь как богиня, — шепчет на ухо Даша. — Шикарная девочка моя, и тебе очень идет каре. Я раньше не видела тебя со стрижкой. Давно ты волосы обрезала. — Буквально позавчера, — отвечаю с улыбкой. Сама пока привыкаю. Мы присаживаемся за стол, и Георгий, подчеркнув, что теперь все в сборе, предлагает тост. Настаивает, чтобы первый был не за их отъезд, а за многолетнюю искреннюю дружбу, связывающую всех нас. Мы поднимаем шампанское, я делаю глоток, и, лишь опустив бокал, поднимая глаза на Гордея. Внезапно оказывается, что в этот самый момент и он смотрит на меня. Внимательно, пристально, с интересом. «Таким, которого я не замечала на протяжении последних нескольких лет. Наверное, дело в новой прическе. Ему просто непривычно». «Гордей, будь добр, передай сок!» Вдруг вклинивается в нашу стыковку взглядами Рита, которая, к слову, нашла себе место прямо рядом с моим бывшим мужем. Она так обаятельно ему улыбается, будто я, его бывшая жена, не сижу прямо напротив. «Спасибо!» Кивает и делает глоток из стакана, в который Гордей ей наливает сок из графина, так, будто прибежала несколько километров, и испытывает жуткую жажду. Нам приносит и ставит на стол закуски. брускету, с лососем и авокадо, канапе с бородинским хлебом, овощи, капризе и закуски из рыбы. Гордей обожает рыбу в любых вариантах. И едва тянется, чтобы положить себе в тарелку, его тут же опережает Рита. — Надо же, я тоже обожаю семгу. Хотела положить себе и тебе заодно положу. — Спасибо, Рита, — кивает он, а озадаченный такой прыткостью. Но я и сам бы мог. Да мне не сложно. Она вся аж светится, а мне становится противно. Неужели она правда считает это нормальным? Ну, то есть формально он, конечно, свободный мужчина, но я грешным делом думала, что оказывать знаки внимания мужу-подруге, пусть и бывшему, это маветон. Однако, похоже, не для всех. Рита, пожалуй, решила, что Гордей — бесхозный котенок, требующий ласки и заботы. Как там она сказала? Такими мужиками не разбрасываются. Замечая удивленный, даже смущенный взгляд Даши. Она будто извиняется за всю эту ситуацию. Но ей не за что просить прощения. Мы поднимаем второй бокал, за ним третий. Обычно я не налегаю на алкоголь, но сегодня мне хочется. В пределах разумного, конечно, но все же. Даша и Георгий рассказывают о своем последнем путешествии в Малайзию. Говорят, что теперь мечтают побывать на ледоколе на круизе в Арктику. «Но это позже. Сейчас нам предстоит влиться в рабочий процесс в Турции», — остужает планы мужа Даша. «Конечно, солнышко!» Он, не смущаясь, целует ее прямо при всех и немного дольше, чем позволяют приличие. Всегда им в какой-то степени завидовала. Они могут вести себя свободно, раскованно, так, будто мы не взрослые и не в ресторане, а где-то в дворовой подростковой тусовке. Могут держаться за руки могут поцеловаться в засос или посмеяться столько им двоим понятной шутки. И это спустя столько лет брака, волшебно, что они сумели сохранить это. Я хочу танцевать, заявляет Даша. Хочу веселиться в кругу друзей, которых мы теперь увидим не скоро. Георгий, попроси, пусть громче включат музыку. Уже через пару минут он возвращается от музыканта и приглашает жену на танец. Наталья и Сергей тоже поднимаются. — Ирина, я могу тебя пригласить на танец? — спрашивает сидящий рядом Роман. — А, собственно, почему нет? — Конечно. Улыбаюсь и вкладываю свои пальцы в ладонь Романа. С удовольствием. Усилим воли останавливаю себя, чтобы не посмотреть на реакцию Гордея. Пусть вон с Рита идет танцевать. Роман, конечно же, ничего лишнего себе не позволяет. Аккуратно кладет руку на талию и выдерживает между нами допустимое в танце расстояние. Мы болтаем ни о чем. О погоде, о детях. У него тоже есть дочь. Он рассказывает, как был на медицинской конференции совсем недавно, и что у человечества есть надежда на то, что, возможно, скоро появится препарат от некоторых неизлечимых болезней. Но как бы ни был тактичен Роман, я все равно чувствую жуткую скованность. Надеялась, что алкоголь ее снимет, но вышло наоборот. Мне некомфортно быть рядом с другим мужчиной. Понимая, что это временное явление, оно обязательно пройдет. Просто раньше ни один мужчина, кроме Гордея, не прикасался ко мне. Нужно перестроиться, но на это психике требуется время. Я это понимаю. А Мне нужно в уборную, извиняюсь перед романом, едва дождавшись окончания песни. «Скажи, пожалуйста, Даше, что я скоро вернусь». Роман кивает и возвращается к столу, а я иду к другой стороне зала. Уборные там как раз за закрытыми небольшими кабинками. В туалете открываю холодную воду и подставляю под нее запястье. Лицо умыть не получится, не испортив макияж, но остудить руки мне всегда помогает, чтобы немного прийти в себя. И все же алкоголь свое дает». А Ноги на колбуках не такие устойчивые, а сердце гоняет кровь быстрее. В глазах блеск и щеки чуть розовые. Но после холодной воды на руки и немного на грудь становится лучше. И я закрываю воду и выхожу, чтобы вернуться обратно в зал. Снова иду мимо закрытых, спрятанных в тяжелых бархатных занавесках кабинок. И вдруг мой слух ловит звуки. Совершенно определенного характера звуки.